Глава 15. В том, что Митара и Чудак сомнений не было. Однако продолжая с унылой регулярностью день за днем ходить на работу, я открыл для себя неожиданный факт. Оказалось, на заводе на меня тоже наклеили ярлык такого оригинала Сумасброда. Хотя, если подумать, это вполне естественно. Ведь за целый день на заводе с прихода до ухода от меня нельзя было услышать ни единой шутки. Я очень тяжело сходился с людьми и не предпринимал попыток завести с кем-нибудь дружбу. За все время я всего раз выпивал с коллегой по работе. Тот самый раз, когда меня вытащил в пивную начать дело атака. Тот вечер произвел на меня такое впечатление, что повторять подобный опыт совсем не хотелось. Вот и все. Неудивительно, что на заводе на меня смотрели как на чудика, так же, как я смотрел на Митараи. С напарниками я не ладил, людей не любил. Хотя это не имело ничего общего с реальностью. Напротив, мне очень хотелось иметь друзей. Еще никогда я так в них не нуждался. Насколько бы я ни хотел, найти таких людей на заводе шансов не было. По способности чувствовать, воспринимать действительность я отстоял от других рабочих на десятки тысяч световых лет. На заводе было мало молодежи, парней моего возраста, но и те немногие каким-то непонятным образом умудрялись ладить с теми, кто старше. У меня и у них были совершенно разные жизненные принципы, интересы, словарный запас. Даже если б я очень постарался, меня все равно не хватило бы на то, чтобы смеяться над громкими, низкопробными шутками, вызывавшими смех у них. Я никак не мог понять, чем могут тронуть человека попсовые звездочки, от которых на заводе тащились все. В сущности, я оказался одиночкой, затерявшейся на чужой территории. Конечно, я проживал с этими людьми часть своей жизни, но смотрели мы на разное и видели тоже разное. Весьма вероятно, что на заводе меня называли придурком. Я мог отвечать тем же. А как иначе, если мы во всем разные? То, что интересует их, не интересно мне. Я был совершенно уверен, что могу отличить настоящее от дешевки и халтуры, как бы вижу ценность истины лучше, чем те, кто смотрит на вещи мутными от выпивки глазами и легко может не заметить важного. Размышляя об этом, я понял, что представлял собой Митараи. Возможно, — думал я, — он хорошо видит то, что упускаю из виду я и мне подобное. Примерно половина из того, о чем он говорил и в чем был абсолютно уверен, Воспринималось как поток сознания пациента психиатрической больницы. Но когда я ложился в постели и возвращался мыслями назад, как-то вдруг становилось понятно, о чем вел речь Митарай. Он убеждал меня в своей правоте, и такое случалось часто. Митарай очень вредил себе такой манерой изъясняться. Говорил он немного проще, менее эксцентрично, запинаясь и с грустным видом, его слова убеждали бы каждого и не заставляли людей обливаться холодным потом. Какой бы сократовской мудростью ни были наполнены его глубокие философские речи, они все равно воспринимались как бред сумасшедшего. Но, несмотря на все это, Митарай казался мне неведомым магом-отшельником, поселившимся на вершине скалистой горы, которой мне представлялась его обшарпанная пятиэтажка, и бесстрастно взиравшим на простиравшийся внизу мир». Я уже подходил к офису Митара, и как начал накрапывать дождь. Я опустился бегом, и когда влетел в подъезд его дома, дождь полил сильнее. Поднимаясь с этажа на этаж, я видел в маленьких окошках на лестничных площадках, как по стеклу струятся потоки воды. Когда я вошел к Митара, и дождь уже лупил с такой силой, будто за окном бушевал тайфун. Навещая его почти каждый день несколько недель подряд, я уже начал путаться, где работаю, на заводе или у Митара и в офисе. Я боялся, что мои регулярные вечерние визиты вызывают у него раздражение, однако лицо его неизменно оставалось спокойным. «Мне кажется, я умею играть на гитаре», — сообщил я в один из своих визитов. Я регулярно в подробностях докладывал ему о том, что вспомнил, на что обратил внимание. Мой приятель посмотрел на меня с видом главврача психиатрической клиники. «Принести гитару?» — спросил он, открывая дверь в другую комнату где, как я уже знал, была его спальня. Митарай вышел с двумя гитарами, большой и маленькой, которую передал мне и предложил попробовать. «Боюсь, так сразу не получится», — смутился я. «Предположим, что-то я умею, но классику вряд ли потяну». «Подожди, тут у меня ноты есть». Митарай вытащил из ящика стола большую нотную тетрадь. Я увидел много-много тонких линейок, испещренных мелкими черными значками нотами. Сверху от руки было наскоро написано название Кэптен. и еще что-то. «Ох, не шути так, я ничего в этом не понимаю», — робко промямлил я. «Да ну!» «Скорее какую-нибудь песню подыграть или что-то в этом роде? Попроще!» «Единственное, что я знал точно, — попса это не мое. А смогу ли я изобразить что-нибудь в духе Уэса Монтгомери, это вопрос. — Аккорды ты хоть знаешь? — Да вроде знаю. — И какие? — Я пробежался пальцами по грифу гитары. Прижимая струны, взял аккорд, потом другой, третий. — Вот как-то так. — А вот такие блюзовые можешь? Митарай сыграл несколько аккордов, двигая в такт плечами и притопывая правой ногой. Я знал, что он играет, и присоединился к нему. Наши гитары зазвучали в унисон. И хотя ловко, как и мизинцем пользоваться не получалось, что-то мы все-таки сыграли. Мой партнер остановился, аккорды стихли, и вдруг Митарай завернул такую импровизацию? Я был поражен и смотрел на него широко открытыми от изумления глазами. Пальцы его левой руки летали по грифу с невероятной скоростью. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось. Он по-настоящему потряс меня своим мастерством. В каждой паузе, в обрыве музыкальной фразы, было слышно, как шумно дышит митарай. В отдельные моменты в его игре чувствовалась такая сила, что, казалось, струны вот-вот оборвутся и со звоном лопнут. Я в первый раз в жизни видел такое исполнение так близко прямо под самым носом, и не мог и подумать, что на акустической гитаре можно так играть. «Ну ты даешь!» «Просто нет слов», — вырвалось у меня, когда маленький сейшн в исполнении метара и закончился. «У тебя тоже ритм неплохой. Нормально. А импровизацию сыграть сможешь?» «Да ты что, куда мне? Я и понятия не имею, как это можно сделать». «То есть, похоже, джаз и рок-н-ролл ты всерьез не играл?» «Нет, конечно. А вот ты просто мастер. Виртуоз. Бесплатно такое услышать. Мне даже неудобно. Ты настоящий гитарист, честное слово». Митарай с задумчивым видом что-то буркнул и отмахнулся от меня рукой. «Нет, правда. Я слушал сейчас настоящую музыку. Она рождалась прямо у меня на глазах» на этом доме можно повесить еще одну табличку школа игры на гитаре митарай только на этот раз фамилию стоит написать катаканы чтобы люди не путались думаешь этим можно зарабатывать на жизнь митарай по прежнему пребывал в раздумье но я был настолько впечатлен его игрой что упорно продолжал его нахваливать вот почему у него так много дисков джазовых гитаристов Сначала Митарай отвечал на мои слова неопределенным мычанием, но постепенно они возымели на него действия, и в конце концов он стал реагировать на них более внятно. «В Японии настоящих гитаристов не сыскать», — говорил он. «Те, которые есть, только струны перебирать умеют. Между их жизнью и тем, что они играют, нет никакой связи. Это такая болезнь». Оказалось, митарая весьма падок налезть. А ты фолк или что-то в этом роде играл? Хотя у меня таких пластинок нет. Битл только. Митарай поднялся и достал со стеллажа пластинку в белоснежном конверте. Что-то в ней было знакомое. «Это самый лучший их диск», — сказал он, ставя пластинку на проигрыватель. И тут меня словно током ударило. «Вот оно. Я слышал эту вещь раньше, я ее помню». И я начал тихонько подпевать. Слова знакомые. Взялся за гриф, аккорды тоже вроде знаю. Точно, я пел эту песню. Зазвучал следующий трек. Он тоже был мне знаком. Вот только название вспомнить не получалось. Митарай заявил, что у него полное собрание битлов. Он снимал со стеллажа пластинки, и мы слушали их одну за другой в обратной хронологии, к начальному этапу их творчества. Постепенно я вспоминал все больше и больше. Вспоминал с чувством нарастающего нетерпения, почти граничащим с раздражением. После такого долгого перерыва я снова мог слушать эту музыку, снова загружая ее в память. Чувство, не передать словами. Я просто сгорал от нетерпения, буквально разрывавшего мне душу. Да, музыка замечательная, и очень, может быть, именно она разбудила во мне забытые ощущения. Я сказал об этом Митарай. Он удалился в спальню и откопал там целую пачку нот «Битлз». И мы стали распевать битловские песни. Все слова я не знал, конечно. Пел, что смог вспомнить. Чувство было такое, словно корабль в кромешной тьме ночи, лишенной луны и звезд, наконец увидел впереди свет маяка. Некоторые песни я помнил. Одна эта мысль доставляла мне ни с чем не сравнимую радость хотелось громко закричать какое счастье чтобы чувствовать себя счастливым мне достаточно Рёка и Митарай. слезы навернулись на глаза митарай подпевал битлам тихим голосом но стоило мне сказать а ты оказывается и петь мастер как он сразу включился на полную и грянул в пять раз громче меня его низкий грубый голос думаю слышали даже на станции цунасима время было уже позднее Петь Митараев в конце концов надоел, и он предложил попить кофейку. Пение кончилось, но голос его гремел по-прежнему. Он явно был из тех, кто относится к любому делу с полной отдачей и не беспокоится о том, что о нем могут подумать. Что это было? Щедрость? Или недостаток здравого смысла? Не знаю. Но я возвращался домой с подарком, той самой маленькой гитарой. Я попросил ее у Митарай на время, чтобы попрактиковаться, а он мне ее просто подарил. Настоящую Гибсон Джей-200. Вот какие люди бывают. Только я вышел с гитарой на улицу, и пошел дождь. Река сидела дома одна. Последнее время она уже не дожидалась меня с работы у станции. Опять был у своего туалета. Чем он тебе так не угодил? «Интересный парень, давай завтра вместе к нему съездим. Он обязательно тебе понравится. Встретимся вечером на станции Цунасима. Он посмотрит, что там у тебя по звездам, гороскоп составит». «Я почему-то боюсь», — призналась Рёка. «Что он нагадает, астролог твой? Вдруг скажет, что я завтра умру? Еще о моем прошлом все узнают». «Ну ты даешь», — рассмеялся я. «Да не беспокойся ты». Чтобы он не напророчил, я даже не вздрогну. Вот на гитаре у него гадание отличное получается. Любо-дорого послушать. Ну, нагадает тебе какую-нибудь ерунду, вместе посмеемся. Скучно точно не будет. В общем, наговорил ей всякого.